66. Меган Сиксмит сидит на низкой скамейке в Музее современного искусства Буэнос-Ербас и глядит на огромное, помедвежье грубое лицо старой дамы, образованное переплетением серых и черных линий на холсте, больше ничем не тронутых. Будучи единственным образцом фигуративной живописи в зале с Полоком, д Кунингом и Миро, этот портрет тихо тревожит. — Смотри, — говорит она, — думает Меган, — на свое будущее. Когда-нибудь твое лицо тоже станет таким, как у меня. Время оплело ее кожу паутиной морщин. Мышцы в одних местах провисли, в других натянулись. Веки набрякли и опустились. На шее у нее нить жемчужин, скорее всего, самого низкого качества, а волосы всклокочены после целого дня возни с внуками. Но она видит то, что мне недоступно. Рядом с ней садится женщина примерно ее возраста. Ей стало бы умыться и переодеться. Меган Сиксмит? Меган смотрит на нее искоса. Луиза рей Так и вает в сторону портрета. Она мне всегда нравилась. Мой отец был с ней знаком. Я имею в виду в жизни. Она выжила после Холокоста, и села в Буэнос-Ербосе. Держала пансион в португальском квартале. Сдавала комнату художнику. «Мужество произрастает повсюду», — думает Меган Сиксмит, — словно сорняки. «Джон Эйпер сказал, что вы прилетели сегодня из ганалулу Он здесь?» «Вот тот позади меня, в хлопчатобумажной рубашке. Притворяется, что рассматривает картину Уорхола, а на самом деле приглядывает за нами. Боюсь, его паранойя оправдана. Да, мне надо убедиться, что вы та, за кого себя выдаете». Счастливо это слышать. Что предложите? Как называется фильм Хичкока, который больше всего нравился моему дяде? Женщина, утверждающая, что она Луиза Рей, на мгновение задумывается и улыбается. Мы говорили о Хичкоке в лифте. Наверное, он написал вам об этом. Но не помню, чтобы он называл свой любимый фильм. Он восхищался бессловесным отрывком из головокружения, где на фоне видов Сан-Франциско Джимми Стюарт преследует таинственную женщину до Портового района. А еще ему нравилась Шарада, я знаю, что это не Хичкок. Но его позабавило, когда вы сказали, что у Одри Хепберн крыша течет. Меган откидывается на спинку скамьи. Да, мой дядя упоминал о вас в открытке, которую прислал из отеля аэропорта. Она была взволнованной, беспокойной, пестрела фразами типа «Если со мной что-нибудь случится», но не имел никакого отношения к самоубийству. Ничто не могло заставить сделать Руфуса то, о чем заявляет полиция. Спроси ее и перестань, ради бога, так дрожать. Мисс Рэй, думаете, моего дядю убили? Боюсь, я это знаю, наверняка, отвечает Луиза рей Мне очень жаль. Убежденный журналистки не оставляет сомнения. Меган глубоко вздыхает. Я знаю о его работе на Приморскую корпорацию и Министерство обороны. Целиком его отчета я не видела, но проверяла его математические расчеты, когда навещала Руфуса в июле. Мы правили работы друг друга. Министерство обороны? Энергетики, вы хотели сказать? Обороны. Побочным продуктом реактора Гидро-Зеро является уран, который можно использовать для производства боеголовок. Уран высшего качества и в огромных количествах. Меган дает Луизе возможность осознать новый расклад. Так что вам требуется? Отчет. Только отчет сокрушит Приморскую корпорацию на общественном и правовом поле. И, между прочим, спасет мою собственную шкуру. Довериться этой незнакомке или встать и уйти? Цепочка держащихся за руки школьников шумит вокруг портрета старой женщины. Под звук короткой речи гида Меган негромко произносит. Руф ускранил свои научные работы, данные, заметки, первоначальные наброски и прочее на «Морской звезде» своей яхте для дальнейшего их использования. Его похороны состоятся на следующей неделе. Завещание до тех пор оглашаться не будет, так что этот тайник останется пока нетронутым. Я могла бы поспорить на что угодно, что он хранил на борту и копию отчета. Возможно, люди из приморской корпорации уже прочесали судно, но на «Морской звезде» есть одна штуковина — о которой нигде не упоминается. Где сейчас стоит морская звезда? 67. -я. Королевская эспланада мыса ербос гордится быть пристанью для пророчицы, наилучшим образом сохранившейся шхуны в мире. Нейпер паркует взятый на прокат форт возле обшитого досками здания клуба, которое некогда было эллингом. Ярко освещенные окна выставляют напоказ гостеприимный бар, а под вечерним ветром жестко шуршат морские флаги. Когда Луиза и Нейпер проходят через клубный сад и спускаются по лестнице на обширную эспланаду, с дюн доносится смех и собачий лай. Трехмачтово деревянное судно с силуэтом вырисовывается на фоне меркнущего востока, возвышаясь над лоснящимися стекловолоконными яхтами вокруг него — На пристанях и яхтах движутся люди, но их немного. Морская звезда пришвартована к самому дальнему от клуба причалу. Луиза сверяется с картой Меган Сиксмит. За пророчицей. Корабль XIX века и в самом деле прекрасно отреставрирован. Несмотря на их миссию, Луиза отвлекает странное притяжение, которое заставляет ее на мгновение остановиться, взглянуть на его текелаж, прислушиваться к скрипу его деревянных костей. «В чем дело?» — шепчет Нейпер. «В чем дело?» — пульсирует родимое пятно Луизы. Она хватается за края этого эластичного мгновения, но они исчезают в прошлом и будущем. Ни в чем. Бояться это правильно. Я и сам боюсь. Да уж. Мы почти пришли. Морская звезда стоит именно в том месте, где указано о карте Меган. Они взбираются на борт. Нейпер вставляет скрепку в дверь каюты и сует в щель палочку от эскимо. «Спорим, вы научились этому не в армии?» «Проиграйте. Из домушников получаются находчивые солдаты, а призывная комиссия не была особо разборчивой. Щелчок. Готово. В опрятной каюте ни единой книги. Встроенные электронные часы перепрыгивают с 21.55 на 21.56». Тонкий, как карандаш, луч нейперовского фонарика останавливается на навигационном столе, установленном поверх миниатюрного бюро. Посмотрим там. Луиза вытаскивает ящик. Вот оно. Светите сюда. Множество скрышевателей папок. Одна из них, ванильного цвета, привлекает ее взгляд. Реактор Гидро-Зеро. Рабочая испытательная модель. Глава проекта — доктор Руфус Сиксмит. Есть! Что с вами, Джо? Вам плохо? Нет. Это всего лишь от того, что все обошлось так хорошо и так просто. Значит, Джо Нейпер умеет улыбаться. Какое-то движение в дверном проеме каюты. Кто-то закрывает с собой звезды. Нейпер улавливает тревогу Луизы и быстро оборачивается. Светив фонаря, Луиза видит, что сухожилие на запястье киллера дергается раз и другой, но выстрелов не слышно. Заела предохранитель. Джон нейпер издает икающий звук, тяжело оседает на коленю, даряется головой остальную ножку навигационного стола. Он лежит неподвижно. У Луизы сохраняется одно лишь чуть приметное чувство того, что она — это она. Фонарик Нейпера катается по полу из-за легкой зыби, и луч вращается, высвечивая его искромсанный торс. Его живая кровь растекается бесстыдно быстро, бесстыдно алая, бесстыдно блестящая. Снасти свистят и хлопают на ветру. Киллер закрывает за собой дверь каюты. — Луиза, положи отчет на стол. голосово добродушен. — Не хочу, чтобы на нем была кровь. Она повинуется. Лица мужчины не видно. Ну, пора тебе примириться со своим создателем. Луиза ухватывается за стол. Вы бил смог. Это вы убили Сиксмита. Темнота отвечает гораздо более могучие силы. Я лишь направил пулю. Соберись. Вы следовали за нами от самого банка. Были в подземке, в музее. Смерть всегда делает вас такой разговорчивой. Голос Луиза дрожит. Что значит всегда? Шестьдесят Джон Эйпер плывет в стремительном потоке. Перед его померкшим взглядом парит призрак Билла Смока. Он сам уже более чем наполовину умер. Снова, сминая безмолвие, приходят слова. Он убьет ее. Это тридцать восьмой у тебя в кармане. Я исполнил свой долг, бога ради, я умираю. Эй, ступай и расскажи Лестеру Рэю о долгии умирании. Правая рука Нэйпера дюйм за дюймом подбирается к пряжке. Он не может понять, то ли он младенец в люльке, то ли мужчина, умирающий в своей постели. Ночь на исходе. Нет. Жизнь. Нэперу часто хочется поддаться отливу, но рука его отказывается забывать. Рукоять пистолета ложится ему в ладонь. Его палец входит в стальную петлю, и его намерение озаряется вспышкой ясности. Спуск. Да, вот он. Вытяни ее теперь медленно. «Наведи пистолет». Билл смог всего в нескольких ярдах. Спусковой крючок не поддается указательному пальцу. Затем вспышка, сопровождаемая невероятным грохотом, отшвыривает Билла смока назад. И руки у него дергаются, как у марионетки. Четвертое с конца мгновения жизни Джон Эйпера. Он посылает вторую пулю в марионетку. Силуэт, который выхвачен звездами. К нему приходит непрошенное слово. Сильваплана. Третье с конца. Тело било смока, скользит на пол каюты. Второе с конца. Встроенные электронные часы перепрыгивают с 21.57 на 21.58. Глаза на Эпера закатываются. Новорожденный солнечный свет наискось пробивается сквозь древние дубы и танцует на затерянной реке. Смотри, Джо. Цапли. 69. -е. Окружная больница Сонники. В палате Марго Рокер Хестер Ван Зант смотрит на свои часы. 21.57. Приемное время заканчивается ровно в 10. Еще одно на пассажок, а? Марго, посетительница бросает взгляд на свою находящуюся в коме подругу, затем листает антологию американской поэзии. Немного Эмерсона? Ах, да. Вот это помнишь? Это ты мне его в первый раз показала. Убитый мнит, что он убит, и... Убийца мнит, что пролил кровь. От них пути мои сокрыты. Какими вновь идут и вновь. Близки мне давние дороги. И тьма, что солнце свет влечет. Со мной отринутые боги, Равны позор мне и почет. Пусть кто-то жаждет отдалиться, Лишь я крыла дарую им. Я рад в сомнениях усомниться. Я сам, брамина, древний гимн. В стучат в мою обитель И семь святых. Марго, Марго, Марго! Стихотворение Ральфа Уолда Эмерсона, 1803-1882, «Брахма», 1857-й, переводилось на русский язык дважды Чуковским и Зенкевичем. В силу того, что в обоих этих отличных переводах, к сожалению, слишком завуалирован мотив вечного возвращения, столь органичный для облачного атласа, переводить стихотворение потребовалось заново, и окончание его в новом переводе звучит так — «И рать богов, но ты — простой доброноситель, без них войти ко мне готов». Примечание переводчика. Веки Марго Рокер вибрируют словно в быстром сне. Из гортани ее вырывается стон. Она глотает воздух, затем глаза ее широко открываются, и она часто мигает ими, в смятении тревоги глядя на трубочки в своем носу. Хестер Ван Зант, тоже испуганно, но и полна надежды. «Марго! Ты меня слышишь, Марго?» Глаза пациентки устремляются на давнюю подругу, и она, расслабляясь, опускает голову на подушку. «Да слышу, слышу я тебя, Хестер! Ведь ты, черт возьми, орешь мне прямо в ухо!» Семидесятое. Среди пары и гвалта закусочной белоснежка Луиза рей просматривает выпуск «Вестерн Мессенджер» за 1 октября. Ллойд Хукс вносит залог в 250 тысяч долларов и скрывается. Президент Форд призывает искоренить проходимцев, позорящих корпоративную Америку. Представитель полицейского департамента Буэнос-Ербеса подтвердил, что вновь назначенный президент Приморской энергетической корпорации и бывший федеральный уполномоченный по энергетике Ллойд Хукс бежал из страны, лишившись залога в четверть миллиона долларов, внесенного в понедельник. Последний поворот в Энергейте произошел на следующий день после того, как Хукс поклялся сохранить доброе имя свое и американской компании среди потоков гнусной лжи. Президент Форд вступил в эту схватку на пресс-конференции в Белом доме, осуждая своего бывшего советника и дистанцируясь от него, как от назначенца Никсона. «Моя администрация не делает различий между правонарушителями». Мы искореним проходимцев, позорящих корпоративную Америку, и накажем их со всей строгостью закона». Исчезновение Ллойда Хукса, которое многие наблюдатели сочли признанием вины, является последним поворотом в серии разоблачений, вызванной инцидентом 16 сентября на королевской эспланаде мыса ербос Напомним, что тогда друг друга застрелили Джо Нейпер и Билл Смок, офицеры безопасности АС на острове Суоннаке, построенной Приморской корпорацией и вызвавшей волну критики. Свидетельница Луиза рей корреспондент нашей газеты, вызвала полицию на место преступления. Расследование затем распространилось на случившееся в прошлом месяце убийство британского инженера-ядерщика и консультанта Приморской корпорации доктора Руфуса Сиксмита. Крушение самолета бывшего президента Приморской корпорации Альберто Гримальди над Пенсильванией, имевшее место две недели назад, и взрыв в Третьем банке Калифорнии в центре Буэнос-Ербаса, унесший жизни двоих человек. В связи с заговором были обвинены пятеро директоров Приморской корпорации, двое из них покончили с собой. Трое остальных, включая вице-президент Уильяма Уилли, согласились давать показания против Приморской корпорации. Арест Ллойда Хукса два дня назад был расценен как признание правоты нашей газеты, поддерживавшие разоблачение Луизы рей в ходе этого огромного скандала, первоначально заклеменные Уильямом Уилли, как клеветнические фантазии, почеркнутые из детективных романов и ни в коей мере не достойные серьезного ответа. Продолжение на странице второй, подробное изложение на странице пятой, комментарии на странице одиннадцатой. — Первая полоса! — Барт наливает Луизе кофе. — Лестер бы страшно тобой гордился. Он сказал бы, что я просто журналистка, выполняющая свою работу. Да, Луиза, именно так и сказал бы. Энергейт больше не является ее сенсацией. На сонной кишат репортеры, члены Сенатской комиссии, агенты ФБР, полиция округа и голливудские сценаристы. Блок Б законсервирован, строительство блока С приостановлено. Луиза снова достает открытку от Хавьера. На ней изображены три НЛО, делающие горку под золотыми воротами. «Привет, Луиза. Здесь все классно, только мы теперь живем в своем доме, так что я не могу прыгать по балконам, чтобы навестить друзей. Пол — это человек-волк, только мама говорит, что мне нельзя больше так его называть, хотя ему это типа нравится. Берет меня завтра на распродажу марок. А потом я смогу выбрать, какой краской хотел бы, чтобы покрасили мою комнату, и готовит он лучше, чем мама». Не забывай обо мне только потому, что ты теперь такая известная, ладно? Хави! Еще в почте имеется пакет от Меган Сиксмит, присланный по просьбе Луизы. В нем лежат последние восемь писем Роберта Фробишера своему другу Руфусу Сиксмиту. Луиза вскрывает пакет пластиковым ножом. Вытаскивает один из пожелтевших конвертов, на почтовом штемпеле которого значится 10 октября 1931. Прижимает его к носу и вдыхает. Интересно, молекулы Шато Зедельгем и рук Роберта Фробишера, дремавшие в этой бумаге 44 года, кружатся ли они теперь в моих легких, в моей крови? Кто может сказать?